Речь на торжественном заседании в Военной академии 17 ноября 1923 года. Краткий газетный отчёт. На праздновании четырёхлетней годовщины нашей Красной кавалерии выступил основатель конной армии и её почётный красноармеец товарищ Сталин. Товарищ Сталин подчёркивает, что в момент организации основного ядра конницы, как зачатка будущей конной армии, её вдохновителем пришлось столкнуться с мнением руководящих военных кругов и воеенспецов, отрицавших необходимость организации конницы вообще. Самая характерная страница истории конной армии это то, что летом 1919 года кавалерия превратилась у нас в соединение массы конницы с массой пулемётов. Знаменитая тачанка является показателем этого соединения. Как бы ни была велика наша конница, если она в своих действиях не сумеет соединить силу коня с силой пулемёта и артиллерии, она перестанет быть серьёзной силой. Славнейшая страница была вписана в историю конной армии на исходе 1919 года, когда около 22 полков противника были разбиты 12ю полками нашей конницы на подступах к Воронежу. С этого момента началось фактическое превращение конного корпуса в конную армию. Характерная черта этого периода состоит в том, что наша конница приобрела на этой стадии ещё одно новое свойство, давшее ей победу над конницей Деникина, а именно, она присоединила к себе некоторые пехотные части, которые она обычно передвигала на подводах и которыми пользовалась как прикрытием от противника для того, чтобы передохнуть под прикрытием и собравшись с силами, вновь ударить на противника. Это соединение конницы с пехотой как с подсобной силой. Это соединение, это ещё одно новое качество превратило нашу конницу в серьёзный манёвренный кулак, наводивший ужас на противника. Товарищи, закончил свою речь товарищ Сталин. Я человек неувлекающийся, но должен сказать, что если эти новые качества будут сохранены за нашей конной армией, наша конница и её вождь товарищ Будёнов будут непобедимы. Известия. 265-й номер. 20 ноября 1923 года.